Мы скажем, что это было бы целесообразно для полной маскировки подземных людей агентов 007, чтобы не вызывать никаких подозрений. Пусть ботинки будут слегка покрыты дорожной пылью, немного поношены, стоптаны, брюки слегка примяты, с пятнышками грязи с левой стороны, купюры такого-то достоинства бумаженьки пусть будут перегнуты таким-то образом, другие с загнутыми уголками, одни новее, другие старее. Пусть в блокноте МИБА агента 007 на самом видном месте будет фотографии дамы его сердца или дюжина таких фотографий. Пара сотен телефонных номеров на его страницах, среди них номера всех посольств мира, всех министров и всех президентов. И так далее и тому подобное. Многозначительно добавим мы. Логично? Но это только логика нашей обычной реальности. Или даже если сказать точнее, логика наших стандартных представлений. Ну уж нет, сказал бы сам Мип на наши умные рассуждения. Занимайтесь этими фантазиями сами. Во-первых, какая такая надобность при материализации напрягать себя всеми этими деталями, когда есть главное? Ведь обычные свидетели очевидцы не придают значения мелочам. Во-вторых, скажет Мип, это абсолютная ненужность и навязна будет всем вам сбивающая с толку деталь у театром абсурда. Кто же вам поверит, когда вы рассказываете басни про бравого агента, который каждый раз во всём новом появляется в вашем пыльном захолустье? Не слишком ли велика честь? Феномен должен отрицать сам себя своими деталями. Такова его тактика уже сотни лет. Он придерживается абсурдных деталей то в поведении, то во внешности, то пульт управления летательным аппаратом в виде ручного насоса, то рот в виде дверки-духовки, то одежда как раз новейшей с иголочки и без пылинки. Как ни крути, а принимая мы всех поядёжки, даже если джентльмен в строгом дорогом костюме похож на ходячую мертвеца, мы своё уважение и почитание костюма переносим на его хозяина. Каким бы жутким и загробным не был его вид, так же и во всей этой миеуфологии. Если серебристый костюм, тапочки с лампочками, значит ил-планетяне. Так и снуют около нас инопланетянцы с агентами 007. Последний пример показывает, что мибы не всегда заботчены о своей внешностью. Довольствуется автомобилями, костюмом, но о румяных щёках и пышной шевелюре как-то не очень беспокоятся. Или, может быть, есть ещё какое-то обстоятельство, определяющее этот их измождённый вид. Следующий пример возьмём тоже в виде целой цитаты. В нём невинное, на первый взгляд, фантасмагорие НЛО также связано с элементами абсурда, с гипнотическими воздействиями, стиранием памяти и людьми в чёрном. 2 августа 1977 года В 9 часов 50 минут три ученицы одного из колледжей в провинции Онтарио, Канада, Сара Кет и Джеки обратили внимание на странный свет, льющийся с неба. Девушки направились к месту, где наблюдалось свечение. Через несколько минут с севера показалось два светящихся предмета. Оба они имели форму стрелы. Пролетев на небольшой высоте над посёлком, стрелы взяли курс на запад. Следом за ними появился ещё один светящийся предмет, на сей раз сигарообразный. Свечение сигары не помешало девушкам разглядеть, что она была тёмного, почти чёрного цвета, и на ней выделялись три огня – два белых по бокам и один зелёный на хвосте. Как зачарованные, Сара, Катти и Джеки смотрели на сигару и лишь потом обратили внимание на то, что следовало она за стрелой, такой же, как и первые две. Внезапно появился ещё один НЛО. Он был овальной формы и небольших размеров. Уменьшив скорость, он выпустил четыре кривые лапы и сел на крышу колледжа. Через несколько секунд гость взмыл вверх и исчез с головокружительной скоростью. Следующие 2 дня, 3-го и 4-го августа, НЛО появлялись над посёлком в том же порядке. Вот тут-то и начались странности. Из космического корабля появились формы, именно так определила их сама Сара. Форм было 4. Они были похожи на листы бумаги, перехваченные в нижней части горизонтальной линии.